45. -е. Странно, но чем ближе мы подъезжали к замку бессмертных, тем спокойнее становилось у меня на душе. Не скажу, что паника отступила совсем. Это было не так. Мандраж и нетерпение присутствовали, но словно затихли. «Как перед бурей!» — кричала моя интуиция, но я старалась абстрагироваться от таких мыслей. Самым сложным будет не выдать Святогору мою ненависть к нему. И, Коша, смогу ли я отыграть свою роль так, как мы задумали? Должна, иначе все было напрасным. «Плохо дело», — прошептала Кладенец, разглядывая кишащие черными, как смоль воронами, небо над замком Кощея. «Силу чуют, выжидают». «Хочешь сказать, что Кощей призвал тьму?» — осторожно уточнила я у меча. Еще нет», — покачала она головой. «Но в любой момент может». «Это ведь хорошо?» — не совсем поняла я опасения кладенца. Ведь Клава сама говорила, что Коша в любой момент мог вырваться, и лишь беспокойство обо мне связывало ему руки. «Возможно, он знает, что я скоро буду в замке». «Ты, главное, не пугайся, когда он тьму призовет. — задумчиво протянула кладенец. — Даже если он всю силу в твою сторону направит. Как с гуся вода тьма стечет. Запомнила? — А зачем кощею ударять меня чарами? — нервно переспросила я, снова почувствовав, как душу охватывает тревога. — Птиц больно много, — туманно ответила меч. — Гневается Коша. А в таком состоянии тьма вверх над разумом взять может. Что? Ясноглазая? Позвал меня финист, останавливая своего коня и вынуждая меня также натянуть поводья. Хочу сделать небольшую остановку. Нас до вечера одних не оставят, так что... До главных ворот оставалось метров сто не более. Как скажешь. Покладисто согласилась я, позволяя снять себя с лошади. Эту запланированную остановку мы тоже несколько раз репетировали. «Для тебя тьма безопасна, Елена», — Еще раз напомнила мне кладенец перед тем, как проявиться мечом в моих руках. «Какая же ты у меня красивая, ясноглазая». Фенист продолжал обнимать меня, пока я аккуратно прикрепляла кладенец к его поясу, стараясь не обращать внимания на слова мужчины. Если кто-то сейчас за нами следил, мы выглядели милующейся влюбленной парочкой, не более. Это все пришло в голову Клаве, кстати. Она предложила, что Святогор может захотеть проверить кладенец. А так как фальшивку в руки может взять любой, На поясе Финиста было решено оставить настоящий кладенец. Главное, чтобы сам мужчина, забывшись, не решил взять его в руки или положить ладонь на рукоять. Как показал опыт, при попытке взять меч, ладонь испытуемого получала легкий ожог. «Может, уже отпустишь меня?» Отступила я на шаг, когда дело было сделано. «Дядюшка уже заждался». Для поддержания легенды Финист сухо поцеловал меня в висок, после чего помог забраться в седло. Оставшуюся дорогу мы провели в тишине, иногда переглядываясь. Влюбленные новобрачные, как никак. Не поняла? Прошептала я, когда подъехав к воротам увидела вышедшего нам навстречу Финиста. А... Соловей. Радостно поприветствовал его, остановивший рядом со мной коня финист, пока я сидела с открытым ртом, переводя взгляд с одного мужчины на другого. «Брат!» — поприветствовал его соловей, голосом который я слышала в доме у еги. Это он меня тогда отнёс к реке, перед тем, как высказал Василисиной бабке своё недовольство моим убийством. «Близнецы!» В шоке выдохнула я, наконец-то сформулировав мысль. «А я тебе разве не говорил, ясноглазая?» Подмигнул мне финист, подхватывая меня из седла и спуская на землю. «Нет», — мотнула я головой, вглядываясь в лицо соловья. Отличий, кроме голоса, я не видела. Оба немного лукаво щурили глаза, оба блондины с немного хищными лицами. «Какое упущение с моей стороны!» — усмехнулся Финист, представляя меня брату. «Познакомься, Соловей!» «Елена!» «Моя супруга и твоя названная сестра!» Лилейде буду как свою собственную возлюбленную!» — склонил передо мной голову Соловей. «Рад, что ега ошиблась!» «Елена!» И добавил чуть тише для брата. Она у тебя притворяться любит, брат. Имею в виду. А то мало ли где еще решит? Соловей, с улыбкой перебил его финист. Хватит. Ну, тогда пойдем, усмехнулся брат моего мужа, скользнув взглядом по кладенцу на поясе финиста. «Святогор ждет. Словно в замедленной съемке мы втроём вошли в ворота и прошли через небольшую площадь, по периметру которой стояли стражники, опасливо косясь в чернеющее небо. Кладенец правильно заметила. Воронья было очень много, и это меня настораживало. Как в тумане помню дорогу до тронного зала, в котором мне удалось побывать лишь однажды, когда Кощей назвал меня своей невестой. Казалось, что с того дня прошла целая вечность. «Здравствуйте, гости дорогие!» Святогор встречал нас, сидя на троне бессмертного, с улыбкой переводя взгляд с меня на Финиста. «Как дорога! Не утомила!» Среднего телосложения мужчина, с лицом исчерченным морщинами, смотрел на нас с хорошо читаемым триумфом в блеклых глазах. Мне стоило огромных усилий улыбнуться и остаться на месте, вместо того, чтобы броситься к Светогору и вцепиться ногтями в его довольную физиономию. «Планы на день и ночь у нас были иные, Светогор?» Приобняв меня, спокойно ответил ему Финист. «Но мы умеем расставлять приоритеты, верно?» «Умеете?» Взгляд Светогора остановился на мне. «Признаться, я думал, ты больше пошла в отца, Елена». «Приятно удивлен, приятно. Ты ведь знаешь, кто я?» «Разумеется», — я твердо ответила, выдержав его взгляд. «Ты мой дядя? Не могу сказать, что помню тебя. Я и Салтана с женой почти не помню». Усмехнулась я, чуть скосив глаза в сторону, услышав звон цепей. Но рада встретиться лично. О твоих делах я наслышана. Мужчина молчал, ожидая, пока из бокового коридора к нам выведут кощея. Сложно описать, каких усилий мне стоило лишь мазнуть по нему взглядом, обратив все свое внимание обратно на святогора. Но даже мельком я успела заметить тени под его глазами, усталый вид. Кощей словно похудел насколько я могла отметить, да и весь его вид мне показался видом потерянного человека, злого, усталого и одинокого. «Василиса!» — отдал приказ Святогор, когда стражники остановились в нескольких метрах от нас, держа цепи, продолжающие сковывать бессмертного. Я чувствовала на себе его взгляд. На лице, на шее, снова на лице — Он обжигал меня, словно пытался добраться до души, но... Рано. Сейчас было слишком рано действовать. Только эта мысль заставляла меня оставаться отстраненной, изображая ленивый интерес на лице от происходящего вокруг. «Жётся!» — закричала Василиса Прекрасная, по воле Святогора, приблизившаяся к нам и дотронувшаяся до меча. Все же правильно, кладенец предположила, что нам могут устроить такую проверку. Вот только либо это мое воображение разыгралось, либо в зале действительно повеяло холодом. Святогор немного обиженно протянул финист, наблюдая за тем, как Василиса боюкает свою поврежденную руку. Моя супруга добровольно передала мне кладенец. К чему это все? Мы же на одной стороне. «Так к чему столько недоверия?» «Недоверие?» — хохотнул Святогор. «Скорее, я просто приятно удивлен. Все же сердце Кощея!» «Ха!» Я сделала несколько шагов вперед, прикидывая, как ненавязчиво подобраться к Кощею. «Сердце Кощея? Мой дорогой дядюшка, ты, кажется, забыл, кто и где меня воспитывал». Воспользовавшись обращенным на меня вниманием, я сделала еще пару маленьких шагов, изображая задумчивость. Тебе не стоило тратить зря силы, пожала я плечами. Мог просто попросить достать меч. И все. Без участия Еги и Василисы. Я сделала еще шаг, делая вид, что направляюсь в сторону Василисы. Жалкие создания. Они весь попросили цену за свои услуги. Верно? Допустим, благосклонно отозвался Святогор. Но это не объясняет твоего желания помогать мне. Добровольно помогать. Я росла в мире, где нет магии, спокойно ответила я, стараясь выглядеть как можно убедительнее. Там все просто. Есть тьма, а есть свет. Есть добро, а есть зло. «Из детства учат не путать эти стороны и всегда выбирать правильную. Неужели ты думал, что я захочу связать свою жизнь с этим?» Я поморщилась, делая шаг в сторону кощея. «Даже играя роль Василисы, я старалась провалить все испытания, чего бы мне это ни стоило». «Но Ега выдвинула тебе определенные условия. Светогор!» перебила я его, делая еще шаг в сторону бессмертного. Даже понимание того, что я не вернусь домой не могло меня заставить быть любезной с этим чудовищем. Еще шаг монстром. И я вытянула вперед руку, делая вид, что просто указываю на него. Осталось сделать всего два шага. С этим омерзительным порождением тьмы, Я оступилась, заглянув в глаза кощею. «Монстр?» — повторил он за мной. «Порождение тьмы?» «Осторожно, Елена!» — предупредил меня Светогор. «Зверь на цепи, но кто знает!» «Он ничего мне не сделает!» — ответила я ему, приближаясь еще на шаг к кощею. «Еще чуть-чуть, и я призову Кладенец» перерублю цепи и верну ее бессмертному. Еще один шаг. «Поздравляю со свадьбой!» Внезапно заявил Кощей, сбивая меня. «Ты права. Тебя тронуть у меня рука не поднимется. Несмотря ни на что. А вот его... Не смей его трогать!» Закричала я, стоило Кощею посмотреть на Финиста. «Защищаешь его?» Усмехнулся бессмертный. «Да», — ответила ему, пытаясь взглядом передать намного больше, чем просто слова. «Финис, друг, он спас меня. Теперь пытается спасти моего любимого». Кажется, последнее слово я произнесла вслух, замерев от собственного открытия. «Я действительно люблю Кощея. Невозможно. Непонятно. Слишком быстро, но...» «Пора заканчивать этот фарс», — вмешался Светогор. «Финист, убей его». «Да», — кивнула я Финисту, отвечая на неозвученный вслух вопрос. Я чувствовала, что он мысленно просит меня не затягивать с передачей Кладенца Кащею. Вот только... Горло, словно болезненно сжали, стоило мне увидеть боль, промелькнувшую во взгляде Кощея, когда я вновь на него посмотрела. Боль, которая спустя мгновение превратилась в тьму, окутавшую его фигуру с ног до головы. «Достаточно». Он произнес одно слово, одновременно с которым разлетелись на мелкие звенья, удерживающие его цепи. Закричали падающие, словно подкошенные стражники. Светогор выставил перед собой руки, но ничего не успел сделать. Поглотившая его тьма оказалась быстрее. Я видела, что он в ней. Понимала, что он жив, и что так его не убить. Тут нужен кладенец, но... Я не могла заставить себя сдвинуться с места, пораженная охватившим меня ужасом при взгляде на кощее. Он не просто призвал тьму. Бессмертный, словно сам ею стал, превратившись в клубы устрашающего мрака, лишь отдаленно напоминающие его облик. Крик Василисы, бегущая царевна-лебедь, хватающий меня за руку финист, все длилось какие-то секунды, показавшиеся мне вечностью. «Кладенец не будет тебе служить!» Кощей говорил тихо, но каждое его слово било по ушам не хуже Набата. «Нет!» — я закричала и, не раздумывая, бросилась на путь, летящий в сторону финиста тьме, закрывая мужчину собой и ожидая удара. «Уходим! Быстро!» — кричал Соловей, пытаясь выбраться из зала. «Ты что творишь, ясноглазая?» — закричал на меня финист, смотря, как тьма волнами ласкает меня, сползая к ногам, но не причиняет никакого вреда. Кладенец была права, когда предупреждала меня об этом. Жаль, что сейчас помочь не сможет. Мне бы пригодилась пара советов. В вокруг нас тьме уже не было просветов, и долго прикрывать братьев собой на манер счета я просто не смогу. Нам бы проветрить все здесь от тьмы, сквозняк устроить. «Сивка!» Неожиданно закричала я, молясь, чтобы у меня получилось призвать коня брата. Сивка бурка! Вещая каурка! Я даже не успела договорить, как тьма раступилась перед светом, в котором появился конь Гвидона. Вот и свиделись, маленькая царевна! заржал он, позволяя братьям вскочить на его спину, зажав меня между собой. На меня внезапно накатила такая усталость, что я незаметно уснула, не замечая ни оставшегося со святогором кощея в тронном зале, ни покрытую мраком площадь, ни пронзительно стонущий черный лес, через который Сивка уносил нас от замка бессмертных.